то она должна, чтобы не быть узнанной, являться в свет не иначе, как инкогнито или в платье на выворот. Многие из авторов заставляли мыслить и философствовать чертей и духов, а иные и зверей. То, для чего бы и нам не заставить чувствовать знаменитые и особенно модные платья, уборы и вещи. Моду автор представляет такой сильной властительницей и особой, к покровительству которой прибегают все люди. В конце он выражает желание, чтобы все те, которые здесь по необходимости названы и наряжены смешным образом, могли бы хотя несколько научить юношество любить истину в настоящем ее виде, открыть глаза и убедить их в вреде, причиняемом модами, роскошью, вертопрашеством и другими пороками, которые являются повсюду в современном обществе. Книга начинается письмами моды к непостоянству. Затем идут различные способы от разных старинных головных уборов, вроде кокошника с перепилами, собольей, бархатной шапочки корабликом, рогатой шапки, от колпаком шапки, чепца бармотика, нахтыш чепца, от кривого чепца с шишкой. Приводим ответ письма моды к старинным модам. Медам, ваша бонами и симплисите заставили меня так смеяться, что я едва от того не лопнула. фу фу как вы меня уморили, Сюрмононер. Вы, видно, призабавные твари. Одни ваши имена. Кокошник с перепелами. Шапочка корабликом. Рогатая шапка-чапец-барматак. Косой с шишкой. Ну, совершенно я не интересуюсь вас видеть и узнать персонально. Определить в подлинный свой штат я вас не могу. Ибо ныне вместо кокошника с перепелами на головах прекрасного пола находятся целые страусы. Старинные женские головы, может быть, любили плавать и потому нужны были шапочки корабликами, но нынешние головы имеют единственным своим основанием воздушную стихию и потому любят ветрености и парение по воздуху. Рогатая шапка также не может быть употребляема, ибо ныне на мужских лбах рога только терпимы. Интересно также прошение карточной игры, чтобы повысить следующие денежные игры. Банк, Рест, «Квинтич», «Вент-Эн», «Кучки», «Юрдон», «Гора», «Макао» и ввести во всеобщее употребление новые игры. «Штос», «Три и три», «Рокамболь» и затем переместить в службу солидных людей карточные игры. «Ламбер», «Вист», «Пикет», «Тентеры», «Алямуш» и уволить в уезды и деревни следующие. «Панфиль», «Тресет», «Басет», «Шнипшнапшнур», «Марьяш», «Дурачки-спар», «Дурачки в навалку», «Дурачки во все карты». ероши или хрюшки, три листка и семь листов, а игры в носки и никитишны отпустить в чистую отставку. Далее идут письма от женского басмачка с терлядкой к ботину, от шляпы аля Шарлот к шляпе а и шляпе Корнету. В письмах от бюро к комоду и от комода к бюро описывается жизнь молодого вертопраха, бездарного писца, то есть литератора, прелестницы и корстолюбивого судьи. В этих письмах автор доказывает, что люди бывают сами причиной своих заблуждений и пороков. Он говорит, что вертопрашество, торговые дарования, умножение прилестниц и коростолюбивых судей обязаны происхождением своим любви к деньгам, необходимым для поддержания роскоши, сообразующейся законами моды. Непомерная роскошь в 700 годах настолько была сильна, что императрица Екатерина II вынуждена была издать манифест с постановлением, как должно было ездить каждому. Двум первым классом определялось ездить сугом с двумя вершниками. Третьим, четвертым, пятым классом только цугом. Шестым, седьмым и восьмым классом четверней. Обер-офицером парой, не имеющим офицерских чинов верхом в одноколке или в санях в одну лошадь.